Глава 16. Есения. Всё следующее утро я готовлюсь к рабочей съемке. Рука уже почти не болит, поэтому проблем возникнуть не должно. Но, по правде сказать, сейчас меня мало заботят вопросы, касающиеся рабочего процесса. В голове полный сумбур и непонимание, что делать дальше. Страх выхода из привычного жизненного русла — ничто по сравнению с боязнью лишится своего ребенка. Понимаю, что по большей части эту ситуацию создала я сама, когда шесть лет назад не нашла в себе сил сообщить Беркуту о беременности. Но мне казалось, что тогда все обстоятельства были против. Хотя я до сих пор пребываю в замешательстве, когда вспоминаю, как ответила Диме согласием. Остается только списать то решение на неопытность и незрелость, потому что сейчас я бы ни за что не выскочила замуж за первого встречного. Но так или иначе все получилось. Как получилось? Изменить прошлое уже нельзя, зато можно скорректировать будущее, в котором мы с дочерью будем счастливы. На мастер-класс приезжаю на полчаса раньше. Здесь уже толпятся люди, которые задействованы непосредственно в организации этого масштабного мероприятия. Вот только Кристины по какой-то причине я не наблюдаю. Кто-то из работников говорит, что Беркутова уже давным-давно на месте. Недолго думая... Отправляюсь на ее поиски, потому как перед съемкой нам нужно обсудить некоторые детали. Направляюсь к небольшой пристройке, толкаю рукой дверь, и передо мной открывается вид на длинный коридор. Медленно двигаюсь вперед, рассматривая таблички, висящие на дверях. Здесь располагаются кабинеты административного персонала. По словам работников, Кристина отправилась к одному из директоров решать какой-то важный вопрос, касающийся освещения. «Что ты хочешь от меня, Крис?» Грубый мужской голос доносится как раз из того кабинета, к которому я и направляюсь. «Не знаю. Ничего». Голос девушки срывается, и я непроизвольно застываю на месте. Не имею и никогда не имела привычки подслушивать, но сейчас не могу пошевелиться. Ноги будто прирастают к полу, не давая возможности сделать хотя бы шаг. «Почему ты вообще решила, что я каким-то образом причастен к этому?» В голосе мужчины появляются нотки раздражения. «У тебя ведь есть муж!» Девушка не отвечает. Отчетливо слышится стук каблуков, по всей видимости, Кристина нервничает. «Крис, хорошо, давай начнем по порядку. У нас с тобой был уговор еще в самом начале. Ты помнишь?» Спокойным тоном говорит он. «Помню!» Выплёвывает она, после чего моментально замолкает. «Послушай, я тебя совсем не понимаю. Устало выдыхает мужчина. Тебе нужны деньги? Если так, то назови сумму. Ты готов так просто откупиться от меня? В ее голосе слышится боль. Крис, не начинай. Сурово приказывает он. Еще в самом начале мы обсуждали с тобой прием контрацептивов. И почему то решила, что твой законный муж тут ни при чем? Да потому что единственный человек, с которым я спала в последние три месяца, это ты. Взрывается Беркутова. «И беременна я от тебя, Макс». Пячусь назад, понимая, я только что узнала тайну, которая для моих ушей вовсе не предназначалась. Кажется, еще один шаг, и я окажусь в безопасном месте. Но этого не происходит, потому как дверь резко открывается и на пороге появляется Влад. «Что ты здесь делаешь?» Темные глаза Беркута, кажется, прожигают во мне дыру. «Я а запинаясь от неожиданности. Прежде чем соврать в очередной раз, подумай, чем все это может обернуться. Взгляд Влада становится невыносимым, поэтому я резко отвожу глаза в попытке собраться с мыслями. Повторю еще раз свой вопрос. Что ты здесь делаешь, Есения? Я искала Кристину, но, похоже, ее здесь нет. Говорю я, после чего пытаюсь протиснуться в дверной проем. Может, я могу тебе чем-то помочь? глубоким низким голосом интересуется влад загораживая рукой проход не думаю я складываю руки перед собой в ожидании когда влад оставит свои двусмысленные намеки влад дай пройти у меня сегодня важный рабочий день я бы хотела все еще раз перепроверить Ты и сегодня другая мужчина не двигается с места ни в чем же язвительно усмехаюсь я Мужчина не отвечает, он по-прежнему сверлит меня глазами, не давая прохода. Но в тот момент, когда я пытаюсь протиснуться, убирая его руку, Влад резко хватает меня и заводит в первый попавшийся кабинет, который, к несчастью для меня, оказывается открытым. «Что за игры, Влад?» спрашиваю я, когда моментально оказываюсь в кольце его рук. «Если ты считаешь, что можешь в любой момент вести себя подобным образом, то спешу заверить, ты ошибаешься. Та ночь скорее исключение исправил. В тот вечер я выпила у доктора обезболивающее, у меня голова была повернута на бикрень, а ты оказался рядом. Хочешь сказать, та ночь для тебя не значила ничего? В голосе Влада я слышу разочарование и вместе с тем удивление. А чего ты хотел, господин Беркут? Влад, это была скорее дополнительная доза обезболивающего. Спокойным тоном говорю я, наблюдая, как резко меняется выражение лица Влада. Да и в прошлом не была поставлена точка как таковая. Больше этого не повторится. Мне бы хотелось, чтобы ты услышал меня и держал свои руки при себе, а то они у тебя стали чересчур длинными. Я разворачиваюсь, слыша за спиной рваный вдох, подавляю желание повернуться, чтобы увидеть выражение лица Влада, и молча выхожу из тесного кабинета. Я мгновенно оказываюсь на улице и, завидев вдалеке большую беседку, Быстрым шагом направляюсь к ней. Сегодня отличный теплый день, но я не успеваю остановиться и насладиться прекрасным видом и погодой. Меня окликает один из работников Кристины, и я обещаю подойти через десять минут. Присаживаюсь на скамейку, и в голову невольно впиваются мысли о жизни Влада. Он однозначно несчастлив с Кристиной. Но что у них за брак такой? По расчету, Ведь любовью там и не пахнет. А теперь его жена беременна от другого. И у Беркута есть дочь, о которой ему пока неизвестно. Господи, как же все запуталось. А главное, если вся правда выплывет наружу, будет ли хоть кто-то от этого счастлив? «Есения, вот ты где! Привет! Через пятнадцать минут начнется мероприятие». Тараторик моя нанимательница, быстрым шагом направляясь ко мне. «Привет, Кристина. Я знаю, через пару минут подойду». Отвечаю я, но Кристина не уходит. «Есения, я уже в курсе, что ты слышала конфиденциальный разговор», — замолкает девушка. Она некоторое время рассматривает автомобили, проезжающие по дороге, после чего возвращает взгляд ко мне. «Я надеюсь, мне не нужно говорить тебе о том, что информация, которую ты услышала, не должна стать достоянием кого-то еще». «Конечно, Кристина», — Натянуто улыбаюсь я. «Я никому и ничего не скажу о том, что слышала». До номера в отеле в этот вечер я добираюсь довольно поздно. Валюсь с ног от усталости. День был не просто насыщенным. За все время моей карьеры фотографа, пожалуй, еще ни разу работа не отнимала у меня последние силы. Но надо признать, Кристина большая умница. Продумана абсолютно каждая деталь. Все до мелочей. И иностранным визажистам, парикмахерам и стилистам разумеется, есть чему поучиться у ее команды. Скидываю с себя джинсы и футболку и медленно бреду в душ. Наконец-то могу в полной мере ощутить себя человеком. Едва успеваю выйти из ванной комнаты, как раздается звонок моего мобильного. Смотрю на экран и медлю. Не хочу отвечать, но все же нажимаю кнопку Принять вызов. Привет, родная. Как ни в чем не бывало, говорит мой законный супруг. Как дела? Не разбудил? Привет. Холодно произношу я, вытирая волосы полотенцем. «Нет, я еще не легла». «Как рабочий процесс?» — интересуется мой муж. Он хочет поддержать разговор, а я не испытываю никакого желания говорить с ним. Мне даже слушать его не хочется. И я четко осознаю, что больше меня с этим человеком ничего не связывает. Все отлично», — резко отвечаю я. «Есения, что-то случилось?» В голосе Димы я слышу волнение. Некоторое время держу паузу. Понимаю, что время пришло. Больше не вижу смысла молчать. Зачем оттягивать неизбежное? Конечно, говорить о таких вещах по телефону неправильно, но я не могу делать вид, что все прекрасно, в то время как внутри себя испытываю совершенно другие чувства. Дима. Набираю в легкие побольше воздуха и замолкаю судорожно подбираю слова и выпаливаю на одном дыхании я думаю пора посмотреть правде в глаза я бесконечно благодарна тебе за все что ты сделал для меня и сонечки но так продолжаться больше не может между нами уже давным давно все кончено дим ты ведь понимаешь это все из за беркутова раздраженно спрашивает мой муж я так и знал что этого человека ни за что нельзя пускать в нашу жизнь дима восклицаю я Причем здесь он? Сейчас речь о тебе и обо мне. Ни о каких третьих лицах мы не говорим. Наши отношения — это строго наши отношения. И в них начались проблемы задолго до того, как я приехала сюда. У Влада своя жизнь, как и у любого из нас. Поэтому прошу, не приплетай к нашей ситуации ни его, ни кого бы то ни было другого. Вот только не надо утверждать, что у тебя с ним ничего не было. Язвительно произносит Шахов. Ты же все эти годы спала со мной, а представляла его. Будешь отрицать? Дима, какая муха тебя укусила? Возмущенно говорю я, падая на кровать. И почему ты говоришь со мной в таком тоне? Хочешь сказать, ты всегда был идеальным мужем. Я пыталась стать тебе настоящей женой. Дима, прости, но я тебя не люблю. Не сумела, как не старалась. В трубке воцаряется длительное молчание, и мне кажется, что Дима вот-вот... Сбросит вызов. Но ничего не происходит. Секунды по-прежнему тикают одна за другой. «Ты всегда могла на меня положиться, Есения. И любая твоя прихоть удовлетворялась по первому зову». Глухо произносит он. «А от его тона по коже бегут огромные мурашки. Я дам тебе время до окончания твоей поездки. Вернешься в столицу, я уже буду там. На месте все и обсудим». Я не успеваю ничего ответить, потому что Дима моментально сбрасывает вызов. Дни пролетают стремительно, но мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Сам рабочий процесс помогает отвлечься от гнетущих мыслей, а главное, в конце очередного съемочного дня я всегда ощущаю эмоциональный подъем, несмотря на физическую усталость. Каждый вечер я провожу с дочерью и мамой, и порой начинает казаться, что это лучший отдых за всю мою жизнь. Но реальность опускает меня на землю сегодня день рождения влада с самого утра весь отель стоит на ушах я выхожу из номера и спускаюсь на лифте вниз складывается впечатление будто какая то публичная персона празднует свадьбу но все это никак не похоже на торжество посвященное дню рождения мужчины есения восклицает кристина доброе утро рада тебя видеть но ну? потирает она руки что скажешь «Переборщила малость, да?» «Доброе утро, Кристина», — сухумылкой отвечаю я. «Честно говоря, если бы я не знала, что мероприятие у нас, подумала бы, что здесь состоится свадьба». «В последний момент решила все переиграть», — говорит она. «Ох уж эти гормоны», — не задумываясь, развожу руками. Кристина на мгновение теряет дар речи, после чего ее отвлекает один из проходящих мимо официантов. «Ладно, до вечера». «Главное, не опаздывай!» — кидает на прощение Беркутова, после чего направляется к музыкальной установке. Странное предчувствие не отпускает меня до самого вечера, и, как обычно, оно меня не подводит. Я нехотя натягиваю платье средней длины и собираю волосы в конский хвост. На глаза наношу немного туши, после чего беру в руки фотоаппарат и выхожу из номера. Первый, кого я вижу, когда вхожу в ресторан — именинник. Он одет, что называется, с иголочки. А в целом образ напоминает молодого миллиардера, который наслаждается таким масштабным мероприятием в честь него самого. Беркут улыбается, глядя прямиком на меня, после чего одним движением руки подзывает к себе. «Привет! С днем рождения!» — восклицаю я, обнимая мужчину за шею. Сердце пропускает удар от запаха знакомого парфюма, но я быстро беру себя в руки. «Спасибо», — Беркут почти незаметно подмигивает мне. «Где же мой подарок, Есения?» «Я сделаю для тебя несколько снимков бонусом», — улыбаюсь в ответ. Через мгновение рядом с нашей парочкой появляется Сергей. Он поздравляет сына, а я замечаю, как кардинально изменилось отношение этих двоих. Теплота, с которой отец произносит поздравление сыну, вызывает полный восторг и радость несмотря ни на что. «Спасибо, отец». Голос Влада совсем немного дрожит. «Я рад, что именно ты являешься моим сыном», по-прежнему улыбаясь, произносит Сергей. Он переводит взгляд в мою сторону, а я лишь натягиваю на губы уже вошедшую в привычку улыбку. «Как мама, дочь», интересуется Беркутов-старший. «Я ощущаю, как кровь приливает к вискам, потому что боковым зрением вижу». Беркутов-младший не просто испепеляет меня взглядом. Он будто сжигает дотла. «Все в порядке, спасибо», — быстро говорю я. «Мне пора. Возле фотозоны уже собрались гости. Я мгновенно достаю фотоаппарат и держусь за него, как за спасительную соломинку». Ну вот и все. Приплыли. Нежданно-негаданно приближаются минуты правды, которая была скрыта ото всех на протяжении шести лет.